Глава седьмая Калет взглянула на букет через зеркало заднего вида. Головки цветов, экстравагантное сочетание желтых роз, эвкалипта и гипсофил, мягко покачивались на ходу. Утром она съездила за ними в Денегол и заодно заглянула в винный магазин при супермаркете Артгласса. Артгласс, прибрежная рыбацкая деревня в графстве. Данегол. Ее частые визиты туда не остались без внимания миссис Дохерти. Всегда суровая и замкнутая, в прошлый раз она с такой неохотой и медленной сосредоточенностью пересчитывала деньги, что Калет уж было подумала, что совесть не позволит ей произвести акт купли-продажи. Но, конечно же, деньги миссис Дохерти взяла. А колец со своей стороны решила, что, пожалуй, лучше тратить остатки отложенных денег в другом месте. Сворачивая на центральную улицу Артгласса, она сосредоточилась на дороге. Слева по тротуару шагала группа мальчишек в темно-синей форме школы святого Джозефа. Плечи опущены, руки засунуты в карманы, движения синхронные, как у стайки рыб. Подъехав ближе, В центре группы Калет заприметила своего сына. Бросила взгляд на часы, на панели. До большой перемены оставалось минимум полчаса. Наверное, они направлялись на аллею возле небольшого кафе, где обычно покуривали школьники. Проехав вперед, она притормозила возле тротуара и, глянув в зеркало, едва узнала своего сына. На лице его играла лукавая вороватая улыбка. Ребята прошли мимо, и она опустила стекло и тихонько позвала. «Барри?» Она медленно тронулась с места, чтобы не отстать, и снова крикнула. «Барри Кроули, я знаю, что ты меня слышишь!» Один из мальчишек толкнул Барри в бок и кивнул в сторону коллет. Отделившись от остальных, он подошел к машине. «Что тебе надо?» — сказал он. У него была новая прическа. Длинная, рваная, с падающей на глаза челкой. Прямо как один из братьев Галлахеров, которыми все теперь заслушиваются. Братья Галлахеры, основатели британской рок-группы Оазис, 90-е годы 20 -го века. Она остановила машину Барри, что ты тут делаешь? А тебе-то что? Немедленно возвращайся в школу, а то позвоню отцу и скажу, чем ты тут занимаешься. Как будто он тебя послушает. «Барри, что ты сделал со своими волосами?» И тогда он наклонился к ней, словно собираясь просунуть голову в окно. В уголках губ собралась слюна. Он положил руки на оконный проем, и она увидела грязные полукружья под его ногтями. «А пошла ты, старая шлюха!» — сказал он и пошел прочь. «Барри, не думай, что тебе сойдет это с рук! Ты как со мной разговариваешь?» Она тихонько тронулась с места. «А ну вернись!» И тут из магазина Дохерте вышел Чарли МакГиан, в каждой руке его было по сумке с продуктами. Отступив назад, он метнулся в одну сторону, потом в другую, многозначительно подняв брови и глядя в сторону удаляющейся банды. И тут он увидел калет. И тогда она вжала педаль в пол и не успела опомниться, как уже оказалась на другом конце арт-гласса. Кинула взгляд на цветы. Желтые розы нежно выглядывали из коричневой бумаги. Она аккуратно проехала узкий мост, и перед ней открылась дорога с видом на залив, в центре которого примостился маяк. Подъезжая к дому Изи, она позавидовала видом из ее окна. Начиная с этого места и пропадая за горизонтом, простиралась вдаль длинная береговая линия. На том берегу из-за холма выглядывала печная труба коттеджа. Калет постаралась оправиться после стычки с Барри, понимая, что сейчас ей придется общаться с женой политика, привыкшей к тому, что люди ищут ее благосклонности. Поэтому нужно включить все свое обаяние, чтобы затушевать эффект неожиданности. Изи открыла дверь, взяла цветы и восхитилась ими, но Калед прочитала в ее глазах смятение, несмотря на гостеприимную улыбку. Проходите, колет, сказала она. Удобнее будет в гостиной. Сейчас я заварю чай. Изи двинулась по коридору, а Калет шагнула в комнату, тянувшуюся вдоль всей боковой части дома. Тут было два окна, но света все равно не хватало. В гостиной стояло два дивана, и Калет опустилась на тот, что был обращен к двери. По бокам от второго дивана стояли торшеры с длинной бахромой на абажурах. Во всю стену тянулся огромный шкаф-витрина, Справа были выставлены хрустальные вазы и салатницы, слева — цветные фигурки мальчиков в гольфах и ангелоподобных девочек в косынках. Боковые столики под кружевными салфетками были заполнены фарфоровыми балеринами, замершими в момент исполнения жете или плие. На столике подле нее худенькая высокая девушка — в розовой юбочке тянулась к воображаемому листку на воображаемом дереве. «Любуетесь моими Ладро?» сказала Изи. «Ядро» — испанской компании по производству фарфоровых статуэток и изделий. Калет подняла голову. Изи внесла поднос с чаем. Она знала, что это испанское слово произносится как «Ядро», но не стала поправлять хозяйку. Мне нравится эта фигурка, сказала Колет, указывая на девушку. О, ею я особенно горжусь, Изи поставила под нос на кофейный столик. Надо же, уже стемнело, она включила верхний свет. Да не уже такие короткие. И не говорите, согласилась Колет. И опомниться не успеешь, как день закончился. После долгого молчания в коттедже слова отдавали странным привкусом во рту. Иззи опустилась на диванчик рядом. «Спасибо вам огромное за прекрасные цветы, мне очень приятно. Немного красок в пасмурную погоду способны согреть душу. Вы, наверное, не помните мой цветочный магазин на Центральной улице?» «Отчего же помню? Хорошо было иметь его в нашем городке». Да, но и забот с ним хватало, а потом появляются дети, и все сразу меняется. Изи взяла в руки заварной чайник. Вам покрепче или послабее? Сколько в ней энергии, подумала колет. Без разницы, я не привереда. Бледной струйкой Изи разлила чай, поставила чашку на блюдце с разноцветными лепестками и протянула Каллет. У вас столько милых безделушек, Изи. Большую их часть я получила за игру в гольф. В частности, весь уотерфордский хрусталь. Джеймс тоже выиграл несколько. А остальные нам подарили. Видите ли, официально Джеймс может принимать ограниченное число подарков. Он безумно щепетилен в таких вещах. Поэтому народ старается отблагодарить нас как-то по-своему. Хрусталя и фарфора у нас набралось сверх меры. Уже собралась почти вся коллекция Белик. Также люди знают, что я люблю Хаммель, поэтому мне и их дарят. Белик — ирландская фарфоровая компания. Хаммель — серия фарфоровых фигурок компании Гебеля, навеянная картинами францисканской монахини Марии Иннокентии Хаммель, 1909 -й. 1946. Поднявшись, Изи направилась к витрине. Легкий вверх, тяжелый низ. Казалось, эта женщина скроена из двух половинок. Ее широкие бедра покачивались при ходьбе. Она включила подсветку витрины и так любовно коснулась некоторых фигурок, что Калет не удержалась от улыбки. Коллекция была безвкусной, но такая увлеченность очаровывала. «Не стану называть вам их цену, это грех», — заметила Изи. Она снова села на диван, огладив руки и колени. «Ну и как? Вы потихоньку обживаетесь?» — спросила она. «О да, сняла небольшой коттедж. Там становится холодно, но я справлюсь». «Вы уж там не замерзнете. Холод — это очень неприятно. У вас хватает одеял и прочего?» «О, я закаленная». Изи кивнула с улыбкой. «А как ваша работа при университете?» «Там была грантовая система, деньги выделялись лишь в течение полугода, пришлось собрать массу документов, но теперь полгода закончились, и я могу вернуться к собственной работе». «И как она продвигается?» «Как обычно, тружусь. Люди думают, что если любишь писать стихи, то каждое утро сам несешься к столу. А ведь в иные дни приходится заставлять себя отказываться от других занятий. Неужели вам тоже сложно? А вы ведь уже настоящий профессионал. А я, знаете, сажусь иногда делать домашние задания, которые вы даёте, а в голове совершенная пустота. Такое происходит почти со всеми. Знаете, пока вас не было, в городе мало что переменилось. Вы, наверное, думали, что не узнаете его после возвращения. А он каким был, таким и остался. Изи говорила, уставившись в чашку. Впрочем, у нас появился новый священник. Да вы его знаете, я про отца Брайана. Просто глоток свежего воздуха. Знаете, огромное приобретение для всех нас. Именно такой нам и нужен. Предыдущий был слишком слащав, и ему не особо доверяли. Иззи кинула на Калет хитрый взгляд. А ведь прежде он был членом Гарды. Гарда — Национальная полицейская служба и служба безопасности Республики Ирландия. «Вы о ком?» «Об Брайене». Он много лет работал в Дублине, а потом, как говорится, услышал глаз Божий. Должно быть, ему есть что рассказать. Да, но он не любит об этом распространяться. Взгляд Изи бродил по комнате. А вы в какой части Дублина проживали? В Тереньюре. Правда? А он из северной части, вроде бы из Драмкондры. Он мне кажется добрым и общительным человеком. О да, и большой шутник. Даже Джеймсу нравится, что говорит уже само за себя. И как он? Неплохо. Довольно трудно привыкает к новому приходу, я полагаю, но, по его словам, народ у нас доброжелательный и старается, чтобы... Да нет, я имела в виду Джеймса. Как поживает Джеймс? А, Джеймс поживает прекрасно, как всегда, весь в делах, постоянно разъезжает по разным местам и совершенно не хочет переключаться на что-то другое. Он просто одержим всем этим. Политикой? Городом, жителями и их заботами. Так вкладывается, словно управляет целой страной. Всегда во что-то погружен. Изи задумчиво постучала ногтями по чашке. И скоро вы сможете развестись. Простите? Я слышала, что в следующем году будет проводиться референдум. Если дело пойдет в нужную сторону, вы сможете развестись. Кто сказал, что я хочу развестись? Может и нет. Я это говорю на всякий случай. Странно слышать, что посторонние люди могут собраться и решить, что мне делать с моим браком. Ради бога, простите, коллега. Не обращайте внимания на мои слова. У меня есть дурацкая привычка говорить, что попало. Калет опустила голову и начала задумчиво крутить на пальце обручальное кольцо. Она знала, что Иззи курит, но пепельницы поблизости не было видно и в комнате не пахло сигаретами. Она подумала было, что, может, стоит вытащить из сумки табак и положить его на стол, как намек но ей казалось неприличным закуривать в этой старательно обставленной комнате. «Как поживают ваши мальчики?» — спросила Изи. Эти слова произвели на Каллетт такой эффект, словно кто-то подошел сзади и положил ей на плечи две тяжелые руки. Она подняла голову и всмотрелась в Изи. Свет за окнами постепенно угасал, наступало то время дня, когда она начинала торговаться с собой и знала, что, когда закончится этот разговор, поедет в коттедж и нальет себе вина. Она поставила блюдце с чашкой на стол. С Рононом все хорошо. Он учится в Тринити, изучает бизнес. Мы постоянно говорили ему, что он может уехать и заниматься, чем хочет, но мне кажется, Шон намерен привлечь его к работе на фабрике, чтобы он прикипел к ней. А Ронан, он очень уступчивый. Никогда и ничем нас не расстраивал. Когда я жила в Дублине, мы с ним часто виделись, обедали вместе. И он никогда не упрекал меня в случившемся. Чего не скажешь о Барре. Тот ненавидит меня всеми фибрами своей души. Ох уж эти подростки, — сказала Изи. — Самый трудный возраст. Наша Орла приезжает из школы-пансионата только по выходным и сразу же начинает со мной цапаться. Колет была удручена этими словами Изи, ее попыткой сравнить их ситуации. И есть еще Карл, продолжила она. Я не разговаривала с ним почти полгода, и это при том, что последние полтора месяца живу буквально в трех милях от него. Я и звонила, и письма писала, что только не делала. Разве что на дорогу не ложилась, чтобы меня переехали. Мне просто необходимо повидать своего сына. Но я не могу слоняться возле его школы, как какая-нибудь сумасшедшая. Хватит уже с него острых эмоций. А вы не советовались с адвокатом? Мне бы не хотелось доводить дело до этого. Но если ж он не дает вам видеться с детьми, то... Мне нужна ваша помощь. Изи молча уставилась на нее. «Мой Карл дружит с вашим Найлом», — сказала Каллет. И я подумала, что, может быть, они уже не дружат, как прежде. «Как это? Если честно, я думала, что вы здесь по другой причине. Когда я увидела цветы, то подумала, что вы принесли их в качестве примирения». «Неужели Карл что-то натворил?» Они подрались, вцепились друг в друга на школьном дворе. Уна Малон привезла Найла домой с подбитым глазом. Неужели Карл начал первым? Нет, они оба хороши, но Найлу не свойственно затевать драки. На Карла это тоже не похоже. Найл сказал, что Карл сторонится его, вот уже несколько месяцев. А когда я спросила, из-за чего они подрались, он сказал, что из-за вас. Из-за меня? Карл подзадорил Найла, а тот что-то сказал про вас. Вот и началось. «Но что Найла может знать обо мне?» — спросила Каллет. «Должно быть, услышал что-то от других мальчишек». «Но что могут знать мальчишки, а...» Каллет заметила, как Изи переменилась в лице, словно видела свою собеседницу в первый раз. «Не будьте такой наивный, Каллет. Вам перемывают косточки в каждом доме». Старая шлюха, вот как назвал ее Барри. Я во многих вещах оказалась наивна, но готова это исправить. Мне нужен час общения с сыном, чтобы поговорить с ним, объяснить случившееся от своего лица. Вы могли бы свозить ребят куда-нибудь, где нет риска столкнуться с нашими местными. Назовите только время, и я появлюсь там как бы случайно, заберу Карла, поговорю с ним а через час верну обратно. Вы не представляете, Изи, каково это сидеть ночами одной в коттедже, понимая, что твоя семья находится от тебя на расстоянии вытянутой руки. Тогда почему вы вообще уехали? Я столько всего неправильного сделала. Даже не представляете, сколько ошибок совершила. Связалась с мужчиной, который оказался последним трусом. Думала, что уеду, заберу с собой Карла, Аж он не станет противиться, увидев, что оба мы стали счастливее. Когда ничего из этого не вышло, я два месяца жила у матери, а нужно было сесть в машину и поехать домой к своим сыновьям. Я все неправильно себе представляла. Но, Калет, неужели вы думаете, что я поеду куда-то, чтобы организовывать для вас тайные встречи? А что потом? Дети не умеют хранить секреты. Ваш сын вернется домой и расскажет все своему отцу, что тогда будет с вами. Вы не знаете Карла, но даже если он и проболтается, может, хотя бы тогда Шон начнет со мной общаться, и мы вырулим в нужную сторону. При сегодняшнем положении вещей у меня вообще нет шансов увидеть сына. И вы не организовываете мне никаких тайных встреч. Вы просто поможете матери встретиться с собственным сыном, Уж не думаете же вы, что я его похищу? Нет, я уверена, что ничего такого вы не сделаете. А что, если бы ваш Джеймс не давал вам общаться с Найлом? А что, если Джеймс об этом прознает? Тогда не только ваш брак начнет трещать по швам. Ясно. Колет поднялась с дивана. Вы не хотите неприятностей. Сцепив руки на коленях, Изи сидела с опущенной головой. «Ладно», — Калет вытащила из кардигана ключи от машины. «Не хотите мне помочь, не надо, но я должна была попытаться. И не будем больше возвращаться к этой теме. Не хочу, чтобы между нами пробежала черная кошка или чтобы вы перестали приходить на занятия. Мне очень приятно с вами общаться, правда? Постарайтесь забыть об этом разговоре, и я тоже забуду». Изи молча кивнула уставившись на поднос с чайной парой, и Калет вдруг почувствовала себя дылдой, нависающей над этой женщиной. Она пробежала взглядом под толстощеким фарфоровым фигурком, разыгрывающим на стеклянных полках пасторальные мотивы. Она снова повернулась к Изи. Та сидела, скрестив ноги, прямая как струна. Калет еле удержалась, чтобы не сказать вслух, что она знает. Кому из них стоит подать на развод?